Глава 20. Дата 225.05.11. Время 18.13. Прошло несколько месяцев. Такого плохого дня у Томаса еще не было. Началось с того, что утром он прошел гораздо больше тестов, чем обычно. У него взяли не только кровь, но еще и плазму. А потом он провел 45 минут на беговой дорожке, весь облепленный датчиками. И все это время у него болел живот, будто ножом резало. Потом для полного счастья заболела голова, да так, что Томас отпросился с урока мистера Гленвилля, за что удостоился неодобрительного взгляда. На следующий урок он тоже не пошел и получил послание от мисс Дентон, мол она разочарована, читая недовольно тем, что Томас пропускает занятия. Вообще, после неудавшегося побега, учителя и сотрудники порока стали относиться к Томасу прохладнее. Даже доктор Пейдж теперь улыбалась как-то натянуто, а во взгляде ее сквозила недосказанность. «Да он согласен каждый день терпеть любую боль, хоть в животе, хоть в голове, лишь бы ему вновь разрешили видеться с друзьями». Каждый раз, когда он о них вспоминал, на сердце повисала тяжесть. Какими же прекрасными были те несколько ночей с друзьями, когда можно было, пусть ненадолго, забыть об одиночестве и о том, что он субъект. Встреч с Терезой тоже давно не было. Томас опасался, что его и в лабиринт не пустят. Ночные сборища в подвале теперь казались далекими-предалекими, будто из-за какой-то вселенской катастрофы время стало течь иначе, и прошлое сдвинулось еще дальше. Томас улегся спать, не притронувшись к ужину. Он почти ничего не ел с утра, в животе было пусто, на душе тоже. А еще, он безмерно устал. Томас закрыл глаза и прислушался к собственному дыханию. И тут в голове что-то зажужжало. Томас рывком сел и огляделся в полной уверенности, что слышал или скорее почувствовал жужжание где-то глубоко в голове, там, где засела боль, мучившая его весь день. Томас помотал головой, прижал ладони к вискам. Надо сходить к доктору Пейдж, попросить снотворное. Томас встал, и тут в голове снова зажужжало, на этот раз сильнее. Он упал на кровать и съежился, обхватив голову руками. Жужжало не больно. Просто ощущение очень странное. Что за дурацкий тест? Жжж... Всё громче и громче, будто кто-то внедрился в его тело. Сразу подумалось о Шизах. Он сходит с ума, видит и слышит то, чего нет. Может, порог все врет про иммунитет? Хотя вот же у Ньюта нет иммунитета, и ему об этом сказали. А вдруг? Ж, -ж, -ж, -ж, -ж, -ж, -ж, -ж, Ж! Томас перекатился на спину и уставился в потолок, сжимая виски. Доктор Пейдж, надо позвать доктора Пейдж. Томас, теперь не жужжани а голос. Точнее, нет, не голос, какие-то вибрации в мозгу, звуковые помехи, которые вдруг сложились в слово. Он медленно поднялся, вытянув вперед руки, чтобы не упасть. «Томас, это Тереза!» «Да, он сходит с ума. Совершенно точно». Давно известный и самый верный симптом безумия голоса в голове. «А -а -а Ах, простонал Томас. Ты меня слышишь? Слышишь меня? В переносицу будто молния вонзилась. От боли подкосились ноги, Томас повалился на пол. Тереза звал он в полной прострации. Тереза? Нет ответа. Да и какой может быть ответ? Он сошел с ума, у него вспышка, скоро он станет шизом, жизнь окончена. «Ты меня слышишь?» — слова галопом пронеслись в мозгу. «Если да, постучи в дверь!» С трудом Томас поднялся на колени. Все вокруг плыло и качалось, но он собрал силы и подполз к двери. Странный голос в голове ощущался, как чье-то присутствие. «Нет, не чье-то, Терезы!» Дверь высилась перед ним, словно огромная гора. «Томас!» — снова прозвучал голос. «Томас, прошу, скажи, что слышишь меня. Я столько тренировалась. Если слышишь, постучи!» Последнюю фразу она прокричала. Слова воткнулись в мозг, будто ледоруб. Томас схватился за дверь, чтобы не упасть, и сжал кулаки. «Вот ты узнаешь, заболел или нет». «Если не ответят, значит, все шиск», — сказал он себе. Снова голос Терезы. «Томас! Томас! Ну давай уже, стучи!» Он собрал все силы, размахнулся и забарабанил в дверь так, будто она — последняя преграда на пути к свободе. «Чему быть, того не миновать!» — эта пословица встретилась ему в одной из книг. Целых десять секунд он молотил по двери так, что заболели костяшки, а потом руки заныли полностью, до плеч. Томас снова рухнул на пол, судорожно ловя ртом воздух. В коридоре раздались крики и топот, к нему бежали, и тут в мозгу сложилось еще слово. «Получилось!» — сказала Тереза. От слова веяло радостью. «Я тебя тоже научу!» А потом все разом пропало и голос, и ощущение присутствия, будто свет вырубили. Дверь распахнулась, на пороге стояла доктор Пейдж. «Да что оно на тебя нашло?» — удивленно спросила она.